Фасад. Лицевая сторона особняка господина. Куда он обращен? В мордью через него не попасть, поскольку под ними нет земли. Зачем же он тогда?